Людмила Улицкая. Искренне ваш Шурик. Роман. Москва. Эксмо. 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Улицкая Людмила Евгеньевна родилась на Урале. Окончила биофак МГУ лауреат нескольких международных литературных премий. В 2001 году за опубликованный в Новом мире роман «Путешествие в седьмую сторону света» Казус Кукотского удостоена Букеровской премии. Живет в Москве.